Глава восьмая. Гуляй, пока живой. Младший брат солгал, что его ждут у Стряпчева. Документы на наследство еще не готовы, все делается далеко не так быстро. Вот Крессу в самом деле была назначена встреча. Стряпчий связался с ним рано утром и сообщил, что не спал всю ночь, но нашел несколько причин для развода. Но эту тему он предпочитает обсудить при личной встрече. Поэтому Крес сразу после завтрака направился в контору Стряпчего. Оставляя детей на Эларию на по살са, так что велел Меди не присматривать за всеми, и за младшими, и за невесткой. Сестре можно довериться. Последний год именно она приглядывала за детьми. Старая няня едва выполняла минимум обязанностей, но прислугу получше Уилисы пока не могли себе позволить. Медина отлично справлялась. В этой семье дети взрослеют рано. Гелария не подозревает, но это проверка. Вечером Кресс посмотрит, как невестка себя проявила, и послушает отчёт сестры. На крайний случай, если что-то пойдёт не так, связь рассвязи настроена лично на Кресса. Медвина может вызвать его в любой момент, и он примчится домой. В итоге Кресс покинул дом с более или менее спокойным сердцем, а в конторе его уже ждали. Встрепчилый, сеющий мужчина лет 40 принял Кресса в кабинете предложил сесть, а после сразу приступил к делу. Людвиг, так его звали, выглядел осунувшимся. Похоже, и правда, не спал всю ночь. Что ж, у него есть основания трудиться, не смыкая глаз, на благосемейство Уилисов. Крес обещал ему весьма щедрое вознаграждение. Я нашёл несколько вариантов, которые позволят и Отгару получить развод и не платить при этом отступные жене, заявил Людвиг. В реальности голос у него был приятный, не то, что через сферу Вогло, даже несколько улыбнулся крез. Не хочу вас обнадёживать, все они непростые и потребуют от вас цехолины их действий. Но другого выхода я не вижу. Хорошо, я готов, кивнул крез. А каких вариантов речь? Первый, самый очевидный. Речь о консомации брака. Если её не было, то такой брак легко признать неокончательным. Проще говоря, не состоявшимся. «Супруги объявляются свободными от обязательств и расходятся при этом, что самое приятное, каждый остается при своем. Наследство вашего дяди не делится и полностью переходит к семье Уиллисов». Слова Стряпчева звучали идеально. Вот только Крес по горькому опыту знал, что всегда есть «но». Если бы этот вариант был так прост, Людвиг не искал бы еще два. «В чем подвох?» — уточнил Крес. «Вы зрите в корень», — кивнул Стряпчий. Дело в том, что есть разница, по чьей вине не консумирован брак. Грубо говоря, кто из супругов отказался от близости. Если жена отказывает мужу, то всё происходит так, как я описал. А вот если муж жене, такой случай случается редко. Лично я в своей практике не сталкивался, но боюсь, в этом случае супруга вашего брата имеет право потребовать компенсацию за порушенные девичьи надежды, так сказать, хихикнул Людвиг. А вот крессу было не до смеха. Это как раз их редкий случай. Невестка, если надо, и в кровать с Эдгаром ляжет. Другое дело сам Эдгар. Он явно будет против. Жена его пугает, а не возбуждает. Кресс не сомневался, что весь этот брак тщательно разыгранный спектакль. Эллари всего лишь притворилась мёртвой. Не исключено, что священник с ней в сговоре. Вместе они обвели его лопухобратова круг пальца. Естественно, всё это ради денег. Её вид у мертвея, искусный маскарад, изменения во внешности за завтраком служат тому доказательством. Накануне вечером она напоминала скорее труп, чем живого человека, а утром выглядела вполне живой и даже соблазнительной. В памяти всплыл вырез её платья, очень некстати. Какой второй вариант? поинтересовался Крес, понимая, что тему консюмации лучше не поднимать, чтобы не подставить брата ещё сильнее. Что ж, есть такая проблема, как отсутствие детей. Если супруга не способна подарить мужу наследника, то развод приемлем и не осуждается обществом. Опять же, муж не обязан выплачивать неустойку и делить средства на двоих, ведь эта жена не оправдала его надежд. Сколько нужно ждать появления наследника? Поинтересовался крес. Минимум 5 лет. И то этот срок могу счесть недостаточным. Этот вариант нам тоже не подходит, качнул головой крес. Слишком долго. Что там с последним пунктом?» «Откровенно говоря, я делаю ставку именно на него», — ошибился Людвиг. «Мне кажется, это самый реальный вариант из всех. Я, о!» — Стряпчий сделал театральную паузу, а потом выдал с гордостью. «Измени!» — Крес нахмурился. «То, что Эдгар и понятие верности несовместимо, знает весь Нижний город. Но при чем тут развод?» Видя его недоумение, Стряпчий пояснил. Развод без денежных компенсаций, раздел имущества возможен в случае доказанного факта измены. Естественно, изменить должна супруга, и лучше бы она поторопилась. Все мы в курсе любвиобильности вашего брата. Если жена первой заявит о желании развестись на основании его неверности, то она получит право на половину имущества Эдгара. А вот если это первым сделает Эдгар? Вы предлагаете мне следить за невесткой в надежде, что она найдёт себе кого-то на стороне? С каменным лицом уточнил Крес. «Как вы добьетесь результата, меня не касается», — открестился Стряпчий. «Я лишь подыскал варианты по вашему запросу. Что выбрать и как поступить, решать вам, Пэр Крестер». «А если Лария будет верна Эдгару?» «Ну, — протянул Людвиг, — могу дать вам совет не как Стряпчий клиенту, а как мужчине-мужчине. По сути, без разницы, с кем именно состоится измен, это может быть даже близкий родственник супруга». Вы хотите, чтобы я кляструдом выжил из себя три слова? Всё потому, что фантазия во всех подробностях обрисовала ему сначала соблазнение, а затем и сам процесс измены Элларии с ним. Я ничего не предлагаю, сух прознёс тряпчий. Я всего на все ответил на ваш запрос. Какое вы примете решение не моё дело. Кресс охватило лишь на слабый кивок. Он едва помнил, как покинул контору стряпчивая, чутился в местном пабе с кружкой эля в руке. Одно точно, ему сейчас не помешает выпить. Неужели это придётся возвалить на свои плечи? Хотя тут скорее речь не о том, чтобы возвалить, а повалить и не на плечи, а не Вестку на кровать. Проклятье, он действительно всерьёз размышляет о том, как соблазнить невестку «Все ко мне!» — позвала я детей из холла. Минут через пять они подтянулись из разных концов дома. К счастью, без Сигизмунда. Хомяка так и не удалось найти. Но едва я объявила, что мы идем на прогулку в город, как о Сиге все забыли. Сколько было радости и визгу. Я ж испугалась, что оглохну, как старая няня. Это будет моя вторая прогулка по Нижнему Ариамбургу. Предыдущая чуть не закончилась костром Инквизиции, и я нервничала перед новым выходом в город. «Все ко мне!» Как примут меня горожане? Надеюсь, они больше не считают меня у мертвея. Вспомнилось ещё одно суеверие от бабули: присесть на дорожку. Я не уверена, зачем это нужно, но рисковать не стало, надо так надо. Всем быстро сесть, велела я детям. Все послушно плюхнулись на пятой точке. Кто где стоял, то есть прямо на пол. То ли у меня прорезался командный голос, то ли дети после воскрешения хомяка меня побаиваются. Я тоже села, но на пуфик. Досчитала про себя до десяти и поднялась. Вот и все, теперь можно выдвигаться. В город мы вошли чинно и важно. Впереди шествовал черный кот, гордо задрав хвост вверх. За ним шагала я, толкая перед собой коляску с Эдмундом, похожую на стул с колесиками. Следом за мной, как у театра, за мамой семенили другие дети. Прохожие странились нас, но хотя бы не кидались с вилами, уже плюс». Вместо этого они переходили на другую сторону улицы. Точнее, женщины приходили и перетаскивали за собой мужчин, которые застывали с открытыми ртами при виде меня. Но женщины быстро приводили их в чувство под затылником. Вообще-то я люблю быть в центре внимания, такой у меня характер. Но в этот раз даже для меня внимания было чересчур много. И всё же прогулка мне понравилась. За одним исключением, как только мы очутились в городе, дети раскашлялись. Сначала младшие, а за ними и те, что постарше. Похоже, воздух Нижнего города вреден для их лёгких. Надо бы поторопиться. В городе есть лавка старьёвщика, спросила я у детей. Именно там я рассчитывала разжиться информацией. Если старьёвщик не опознает монету, то это тупик. Медина махнула рукой, указав направление, и мы свернули на боковую улицу. Через пару поворотов я стояла под нужной вывеской. Вот только брать с собой детей внутрь не входило в мои планы. Не зачем им знать о моих делах. Я осмотрелась. Ещё до того, как взгляд упал на витрину напротив, нюх уловил дурманящий аромат свежей выпечки. Дети, забыв обо мне, устремились на запах и прилипли к стеклу, за которым лежали соблазнительные булочки, пирожные и прочие радости выпечки. Крест составил мне немного монет на хозяйство, вряд ли на них купишь что-то стоящее, а вот детей побаловать хватит. Сколько можно есть одно картофельное пюре. Я отдала монеты медные и велела купить каждому по булочке. Моя щедрость была воспринята радостным улюлюканьем. Дети унеслись за вкусняшками, а мы с Азом зашли в лавку. Там было темно и пахло пылью. Я прошла к прилавку, за которым сидел пожилой мужчина. Старьёвщик напоминал свой товар, такой же немолодой, повидавший жизнь и пыльный. При виде меня он резко выпрямился и застыл. Надеюсь, предрассудки не помешают ему обслужить клиента. «Мне нужна ваша помощь», — с этими словами я выложила на прилавок свою особенную монету. «Посмотрите, вы в курсе, что это и откуда?» Старьёвщик даже взгляд не опустил на монету. Вместо этого он уставился на меня. Я вздохнула. Это будет непростой разговор. Ладно, я вижу, вы хотите что-то спросить, махнула я рукой. Не сдерживайте себя, это вредно для здоровья. Я не то, что эти недалёкие, он указал на окно, имея в виду горожан. У меня образование есть. Я же вижу, что никакой вы не у мертвее. Так, хорошее начало, я кивнула, подтверждая его вывод. Вот только его следующие слова заставили меня разочароваться. Вы некромант. Ну, протянула я, не знаю, соглашаться или нет. Вдруг с некромантами в Нижнем Арианбурге поступают ещё хуже, чем с умертвыми. Можете не отвечать, подмигнул мне старьёвщик. Я понимаю, что это тайна, но я уверен, что прав. У вас вон и кот чёрный имеется. Я покосилась на Аза. Это ходячее недоразумение, а не кот, но чёрный с этим не поспоришь. Некроманты оживляют мёртвых и усмиряют злых духов, похвалился знанием старьёвщик. Я задумалась. Допустим, злых духов я усмирила. Вон они за окном едят сладкие булочки и ждут, когда я выйду из лавки. А вроде как дохлый хомяк зашевелился в моих руках, это сойдёт за оживление. Пожалуй, я могу причислить себя к некромантам хотя бы чисто символически. Старьёвщик, сам того не ведая, оказал мне услугу. Он дал название магии, которой я, возможно, обладаю. Пусть это не точно, но теперь я хотя бы знаю, что искать. Если у меня есть магия, то она предположительно называется некромантия. Что ж, мне подходит, учитывая профессию. Наверное, при переходе в другой мир тебе даётся то, что больше всего соответствует твоему опыту. Пока всё логично. Но это секрет, напомнила я старьёвщику. Конечно, конечно. Закивало он. Но может вы, раз уж я в курсе, наложите на меня обет от злых духов? Так сказать, услуга за услугу. Он указал на монету, лежащую на прилавке. Вот ведь прохиндей, оберег ему подавай. Мне не жалко, но я ж понятия не имею, как это делается. Я вспомнила, как священники благословляют прихожан, макают палец в святую воду и чертят крест на лбу. Воды у меня нет, так что я просто облизнула палец и начертила на лбу старьевщика круг. А после произнесла любимую бабушкину присказку, которую Эдгар однажды счел за ритуальную. Тьфу-тьфу-тьфу, три раза не наша зараза. И еще сплюнула через левое плечо и постучала по дереву. Вопреки ожиданиям, старьевщик не обозвал меня шарлатанкой и не послал куда подальше, а рассыпался в благодарностях. «Монета», — напомнила я, пока он не попросил чего-нибудь еще. Если дело дойдет до настоящей магии, меня мигом раскроют. Взяв монету, старьевщик изучил ее через лупу, после чего со вздохом констатировал. Боюсь, мне не знаком этот образец. Вот ты делай после этого обереги. Я возмущенно засопела, и старьевщик испугался. Некромант ведь и проклясть в состоянии. А вы можете сами посмотреть, кто ее держал в руках до вас. У меня осталось немного вездесущего порошка. Он полез под прилавок и достал оттуда кожаный мешочек. Возьмите таз, наберите туда чистой воды, потом опустите в воду монету и насыпьте под конец порошок. Когда он растворится в воде, вы увидите, кто и при каких обстоятельствах касался монеты, прежде чем она попала к вам. На что? Это не худший вариант. Возможно, я увижу того, кто принёс меня в этот мир. Давайте. Я выхватила из рук старьёвщика мешочек, пока он не придумал Наверняка тот стоит недёшево. Но у меня нечем расплатиться, предупредил я честно. Тех денег, что оставил Крес, хватило только на булки. Но даже не потрать я их, они бы не покрыли покупку порошка. Подарок лавки, улыбнулся староёвщик. Спасибо за оберег, подмигнул он. Я кивнула и уже хотела уйти, как вдруг в голову пришла ещё одна мысль. У вас случайно нет книги о некромантах? Мне бы какое-нибудь пособие, хочу освежить в памяти некоторые детали, сказала я. Один миг старьёвщик скрылся за дверью в подсобку. Через пару минут он вернулся оттуда стоустой чёрной книгой в руках. Это древний и дорогой фолиант, предупредил он. Я возьму почитать, а потом верну, заявила я, подхватив книгу с прилавка. Если старьёвщик и хотел возразить, то не осмелился, а я поторопилась уйти, пока он не передумал. Меня всё не покидало ощущение, что обман вот-вот раскроется. Роль шарлатанки мне не по вкусу, но чего не сделаешь ради выживания в чужом мире. Прижимая заветный мешочек и книгу к груди, я позвала детей. Пора возвращаться домой. Была уже середина дня, надо подумать об ужине. Дети перекусили булками, но надолго этого не хватит. Да и я сама проголодалась. Утром толком не позавтракала. Желудок отказался принимать пюре. Вот, Медина протянула мне булочку. Надо же, она не забыла обо мне. Я приняла угощение с благодарностью. Булочка пахла просто божественно. Но поднося её ко рту, я заметила, что младший Уилис не сводит с неё глаз. Я помахала булочкой, чтобы проверить. Так и есть. Эдмунд крутил головой вслед за моими движениями. Он не наелся. Одной булки этому пухлащёкому малышу мало. Забирай, я со вздохом отдала свой обед ребёнку. Эдмунд тут же вцепился в булку двумя руками и принялся жадно жевать. Бедные дети, они же не доедают. Гадая, как исправить ситуацию, я катила коляску обратно к дому. Наш путь пролегал мимо лавки мясника, и я невольно на неё засмотрелась. Вот бы приготовить на ужин птицу, но где взять денег на покупку? У меня только странная монета, с которой нельзя расставаться, без неё мне не спастись. В глубокой задумчивости я смотрела на мясную лавку, как вдруг ее дверь открылась, и оттуда вышел мужчина в переднике. Я аж остановилась посреди тротуара, а дети врезались мне в спину. «В чем дело?» — спросила Медина. «У нас сегодня на ужин жареная курица», — заявила я. «Кто тебе ее даст? У нас нет денег», — фуркнули близнецы. «Спорим, я добуду курицу?» — предложила я им. Если моя возьмёт, вы целую неделю будете беспрекословно меня слушаться. А если ваша, напишите на моём лбу, что пожелаете, и я даже уберу чёлку, чтобы все это видели. Ленор с Ленор переглянулись и одновременно кивнули, соглашаясь на спор. Мне очень-то они верят в мой успех. Меден разбила наши руки, и я направилась к мяснику. К 40 годам жизнь научила меня простому правилу. Видишь возможность пользуйся ею. Другого шанса может не представиться. Наткнувшись взглядом на мясника, я увидела эту самую возможность. Все дело в том, что он был практически копией Медины. Точнее, она была его копией. Те же волосы, прямые брови, пухлая нижняя губа и цвет глаз. А взор патологоанатома отметил схожее строение черепа и прочие мелкие детали. Вывод напрашивался сам собой. Мясник — отец Медины. «Поговорим?» Предложила я ему приблизившись. О чём-то. Насторожился мужчина. Например, о генах, передающихся по наследству от отца к дочери, мило улыбнулась я. Не знаю, как много мненик понял из моих слов, но намёк он уловил верно. Резко побледнев, он открыл передо мной дверь лавки, предлагая войти. Так я и сделала, а внутри прошла к прилавку с птицей и ткнула пальцем в одну из тушек. "Заверните мне эту" Чем платить будете? Мрачно поинтересовался мясник. Похоже, в городе знают, что у Елисева проблемы с деньгами. Ничем, не скрывала я. Ваша оплата чувство глубокого внутреннего удовлетворения от помощи дочери. У тебя нет доказательств, буркнул мясник, не поднимая голоса. Боится скандала и огласки это лучшее доказательство для меня. Они и не нужны. Любой, у кого есть глаза, всё поймёт, стоит вас поставить рядом с девочкой и указать на очевидное», — ответила я. «Дорогой, всё в порядке», — в лавку из подсобки заглянула женщина. «Ага, мясник ещё и женат. Ясно, чего он так переживает». «Всё хорошо», — засуетился он и повернулся ко мне. «Какую тушку вы выбрали?» «Вот эту», — я снова ткнула пальцем в прилавок. Домой я вернулась с курицей и послушными близнецами. «Интересно, кто отцы других детей? Наверняка они тоже из города. Если найти всех, можно неплохо устроиться». Остаток дня ушел на домашние дела. Мне не терпелось скорее испробовать порошок старьевщика в действии, но я понимала, что смогу это сделать только ночью, когда останусь одна на чердаке. А до тех пор надо потерпеть. В итоге я занялась ужином, раз уж я сегодня на хозяйстве. Мало добыть курицу, надо ее еще приготовить». Я не любитель кухни, но курицу разделывала с энтузиазмом. Всё потому, что назвала её Эдгар, и дело сразу пошло. Я отлично сняла стресс, рубя Эдгара тесаком, а потом медленно опуская его части в кипяток. Дети тоже притихли. Младший, объевшись булками, уснул, близнецы проиграли пари и честно выполняли его условия, вели себя хорошо. Стефан продолжил поиски Сигизмунда, а Медина слушала мои рассказы о молодёжной моде и все, как один, облизывались на аромат ужина. В итоге, когда Крес вернулся домой, в доме царила тишина и благодать. Вот только он к такому не привык, а потому ворвался в столовую с криком «Все живы! Мы что, горим? Чем пахнет дымом?» «Это не дым, а жаркое с курицей!» — поправила я. «Прошу к столу, ужин готов!» Крес, стоя в дверях, ошелевшим взглядом обвел столовую, накрытый стол с главным блюдом посередине. «Чинно, а главное, молча сидящих детей!» и живую, не пострадавшую от них меня. Как только и смог выдохнуть Крес, всё ещё пребывая в шоке от увиденного, маленькая женская хитрость загадочно улыбнулась я. Крес как-то странно на меня взглянул, совсем как медино утром, со смесью восторга и ужаса. Кажется, я только что покорила старшего Уилиса, или, как минимум, сильно впечатлила. Это оказалось несложно. Всего-то и надо было, что приготовить вкусный ужин и не прибить детей. С мужчинами намного проще, чем с женщинами. Нам подавай принца, а им достаточно служанки.